Движемся вперёд вместе с окружающим миром. Времена, в которые мы с вами живём, можно без преувеличения назвать эпохой ускорения. Это время, когда технологический прорыв неумолимо задаёт темп нашей ежедневной жизни. Современному человеку практически невозможно представить себя без компьютера. Мы общаемся по Skype с людьми, находящимися за тысячи километров от нас. Читаем электронные книги на планшетах, когда едем в метро, активно пользуемся соцсетями. Будущее наступило, однако, несмотря на все революционные инновации, мы по-прежнему уязвимы перед миром. А всё потому, что прогресс имеет одно интересное свойство. Он никогда не происходит синхронно во всех сферах жизни. Если в чём-то мы существенно приуспели, то значит, мы столь же существенно отстаём в чём-то другом. Взять, к примеру, автомобили. В наши дни они оснащены вай-фаем, GPS-навигаторами, солнечными панелями, компьютеризированными приборными досками, двигателями с возможностью удалённого запуска, сиденьями с подогревом, встроенными телевизорами, автоматическими коробками передач и другими суперприборами, о которых предыдущие поколения могли только мечтать. Средство передвижения современного человека это почти что космический корабль в миниатюре. Не разве что пока они не могут обойтись без водителя, но и это время уже наверняка не за горами. Тем не менее, невзирая на все эти фантастические новшества в области автостроения, шины по старинке изготавливаются из резины и наполняются воздухом, точно так же, как это было 100 лет назад во времена Генри Форда. И нам хорошо известно, насколько эти шины несовершенны. Можно ехать по шоссе, наслаждаясь идеальным микроклиматом в салоне своего авто, слушая спутниковое радио и подсказки навигатора, и в это время ваша шина может лопнуть, и вам придётся свернуть на обочину и оперативно принимать меры для замены этого устаревшего резинового изделия, ведь без него вы не продвинетесь далее ни на метр. Знакомая ситуация? Ещё 5 минут назад вы чувствовали себя королём, И вот вы беспомощно стоите на дороге рядом с вашим мегатехнологичным автомобилем, в один миг превратившимся в бесполезную груду железа. То же самое и со здоровьем. Когда его нет, никакой прогресс не радует. Здоровье это основа. Это наши колёса, несущие нас по дороге жизни. Здоровье это всё. Без него мы остаёмся прозебать на обочине. Однако громкие достижения в разных областях науки и техники пытаются перекричать здравый смысл и отвлечь нас от того, насколько хрупки и уязвимы наши собственные тела. Потенциальные опасности, как гвозди на шоссе, таятся везде и всюду. Только в предыдущей главе вы прослушали о них предостаточно. Что же нам делать, чтобы себя защитить? Ответ прост, и он записан в нашей ДНК: адаптироваться. Просьба о помощи. В том факте, что мы по большому счёту лишены информации о том, как адаптироваться, нет ничьей вины. Никто не виноват в том, что достижения в области профилактики болезней намного отстают от прогресса в других сферах. В процессе эволюции всё сложилось именно так, а не по-другому, и это нужно принять как данность. Однако «принять» не значит ничего не делать. Важно помнить, что обратной стороной прогресса и связанных с ним мега-скоростей жизни является то, что они в любой момент могут выйти из-под контроля. Эпоха ускорения диктует свои правила, одно из которых «живи быстро и ярко», поэтому вас никто не остановит, когда в итоге вы начнете разрушать себя. Достижение прогресса к вашим услугам. «Если вы хотите выпить, бармен нальет вам еще и еще», И если хотите разогнаться до 100 км, просто жмите на газ. Если хотите прыгнуть с моста, обвязавшись верёвкой, вам с радостью и за умеренную плату предоставят эту возможность. Помощь в самоуничтожении вы легко получите везде и в любое время. Однако, если вы хотите получить помощь в самосозидании, здесь вас ожидают разочарования и сплошные трудности. Ведь не для кого не секрет, что подниматься труднее, чем спускаться. Когда вы на диете, то на каждом шагу подстерегают всевозможные гастрономические искушения, с которыми очень трудно справиться. Когда вы даете себе твердое обещание с понедельника начать новую жизнь и, наконец, отправиться в спортзал, на вас неожиданно наваливается масса неотложных дел. Знакомая ситуация, правда? И когда вам нужна настоящая помощь, которая пошла бы вам во благо, ее раз-два и обчелся. Даже в таких, казалось бы, мелочах, как пообедать здоровой пищей, Много ли вы знаете ресторанов, где вам такое предложат? А советы по тайм-менеджменту, как правило, ограничиваются общими фразами вроде найти для себя время. Так что всё, что вам остаётся, когда вы не можете втянуться в регулярный оздоровительный спорт, это упрекать себя в лености. А сколько развелось диет, которые по идее должны помочь вам поддерживать себя в форме, тогда как на самом деле они работают исключительно против вас и вашего здоровья. Из 7 миллиардов живущих на земле людей 6 миллиардов отчаянно нуждаются в помощи, в подсказках, как поставить свою жизнь на нужные рельсы. И это не потому, что они не заслужили быть здоровыми и счастливыми, а просто потому, что в силу обстоятельств так сложилось. В современном мире наша естественная способность приспосабливаться, маневрировать в постоянно меняющихся жизненных условиях была подавлена контрпродуктивными, вредными тенденциями. И так произошло не потому, что Бог нас оставил, но потому, что люди сами выбрали для себя этот сомнительный путь развития. Неразумные решения больших групп людей на протяжении истории человечества привели к тому, что производство повсеместно стало вредным, а гаджеты, заполонившие развитые страны, увели нас далеко в сторону от истоков. Не влиятельные лица, не учителя, не эксперты в области здравоохранения не могут дать ответов на ваши вопросы, потому что у них нет знания о том, как адаптироваться. Однако Бог, дух, высший разум, вселенная, свет, как бы вы его ни называли, с нами сейчас более, чем когда бы то ни было, потому что мы действительно нуждаемся в помощи. И если мы прислушаемся к его тихому, но твёрдому голосу, мы сможем подняться над сомнениями и растерянностью и вновь обрести контроль над своей жизнью. Как справиться со стрессом? Человек, живущий в эпоху ускорения, подобен присловию ты лягушке в чугуне с водой, которую медленно нагревают. Температура незаметно повышается до тех пор, пока внезапно мы не ощущаем, что стало нестерпимо горячо. И если мы в самые короткие сроки не обретём мудрость, то рискуем свариться заживо. Стресс как великий учитель. Важный шаг в адаптации к современным реалиям перестать считать стресс своим врагом. Да, наша жизнь полна стрессов, ведь нам приходится поддерживать ежедневный баланс обязанностей на работе и дома. И когда мы чувствуем, что груз слишком велик и мы не справляемся, это вызывает вполне закономерную и оправданную панику. Единственный шанс себя защитить от угроз постоянно меняющегося мира это изменяться вместе с ним. Нам нужно найти приемлемый способ справляться со стрессом. Это залог нашего выживания и благополучия. Некоторые люди для этого занимаются спортом, другие медитируют, третьи просто не перетруждаются там, где это можно себе позволить. Все эти способы имеют право на существование и в определенной степени помогают, однако это увы не панацея. Как бы мы ни старались уклониться от обязанностей, которых временами становится чересчур много, это далеко не всегда возможно. Равно как и невозможно избегать всех стрессовых ситуаций или же притвориться, что их не существует. Рано или поздно приходится смириться с тем фактом, что современный мир требует от нас колоссальных усилий. Поэтому, раз стресс неизбежен, стоит попытаться с ним подружиться. Я не шучу. Какие уж тут шутки? Каждый день мы сгораем в адреналиновом огне, и это суровая реальность. Если постоянно подвергать наши организмы воздействию этой разъедающей субстанции, то что от них в конечном итоге останется? Вы можете минимизировать вред от избытка адреналина, научившись относиться к нему как к посланнику. Что он хочет до вас донести? То, что вы нужны этой планете, что вы полезны, что у вас есть важная уникальная миссия. Если стресс немилосердно вас прессует, если вы чувствуете постоянное давление со всех сторон, это значит, что в вашей жизни есть смысл. Давайте условно назовём это смысл плюс. Смысл плюс означает, что вы поднялись на ступеньку выше посредственного существования, что ваша жизнь имеет значение и не только для вас самих, но и для окружающих, а это требует от вас многого. Стресс не пытается вас уничтожить. Это мудрый учитель, взывающий к вашему пониманию и осознанности. Он испытывает вас, и уже одно то, что вы избраны для этого испытания, означает ваш успех. Мир меняется на глазах. Он уже не тот, что был раньше, и вас признали как способного талантливого игрока в уникальной эпохе ускорения. И человечеству удастся приуспеть в эту новую эру перерождения только в том случае, если такие как вы смогут взглянуть на стресс по-новому и научиться использовать его в своих интересах. Вспомните школьные годы. Наверняка у вас был хотя бы один очень строгий учитель, который гонял вас и требовал по полной программе. И вот спустя десятилетия вы отзываетесь о нём очень тепло. Так же и стресс. Вместо того, чтобы воспринимать его как врага интервента, взгляните на него как на педагога, строгого, но справедливого, способного многому вас научить. Взгляните ему в лицо, но не со страхом и ненавистью, а с уважением и почтением. Ведь, как и любой учитель, он не останется в вашей жизни навсегда. Вы неизбежно перерастете его и двинетесь дальше своим путем. Взаимодействуя со стрессом, об этом очень важно помнить. Ничто не вечно, все пройдет. Даже если в данный момент вам кажется, что вы на пределе своих возможностей, нам необходимо учиться ценить стрессовые моменты. В конце концов, если бы не ежедневные испытания, которые нас взбадривают и мотивируют, чтобы мы из себя представляли Если бы погода всегда была прекрасна и пищи всегда было бы вдоволь, а любовь окутывала бы нас уютным одеялом, у нас бы не было стимула к росту и развитию. В идеальном мире мы бы лежили с силой воли, потому что она необходима нам тогда, когда мы боремся. Представьте себе, что с нашей планеты вдруг непостижимым образом исчезли все птицы. Даже если не принимать во внимание серьёзное нарушение экобаланса, самовосприятие жизни на Земле стало бы совершенно другим. То же самое со стрессом. Если бы его не существовало в нашей жизни, она была бы неполноценной. В конце концов, грозное название стресс придумали мы сами для обозначения негативных обстоятельств или того, что мы привыкли считать таковыми. Если задуматься, в жизни есть множество моментов, которые мы рассматриваем как позитивные, и в которых тем не менее вполне очевидно присутствует стресс. Когда мы на полной скорости мчимся куда-то на велосипеде, мы испытываем стресс, несмотря на то, что это занятие нам очень даже нравится. А ещё более стрессовым было наше обучение катанию на этом самом велосипеде, когда мы рисковали упасть и попасть под машину, хотя мы всегда думали об этом как о развлечении на свежем воздухе. Стресс это естественно, он наш друг, наш союзник, призванный помочь, подсказать, подстраховать. Поэтому помните, стрессу не нужно бояться. Всем нам хорошо знакомо модный термин стресс-менеджмент или управление стрессовыми ситуациями. Проблема такого подхода в том, что слово управление звучит как ещё одна работа, как дополнительное бремя, ложащееся на наши и без того перегруженные плечи. Гораздо продуктивнее не управлять, а взаимодействовать со стрессом, не бороться с ним, а договориться. Представьте себе, что вы пригласили стресс к себе домой как дорогого гостя. Усадили за стол, угостили чаем со сладостями. Познакомьтесь с ним поближе, расскажите о своих проблемах. Если в результате его воздействия вы испытываете неприятные физические симптомы, такие как мышечное напряжение, вежливо попросите стресс оставить в покое ваши мышцы, ведь они нужны вам для выполнения вашей смысл плюс миссии. установить для стресса границы. Например, однозначное табу это время сна. Когда вы ложитесь спать, попросите стресс не трогать вас. Неважно, что происходит в вашей жизни. Когда вы выключаете свет, вы автоматически выключаете и свои мысли. В это время возле вас могут присутствовать только добрые ангелы покоя, направляющие ваши сны и забирающие у вас негативные эмоции, накопившиеся за день. Вы нуждаетесь в отдыхе, и вы его заслужили. Позволяя стрессу стать вашим другом, союзником, учителем, вы делаете его менее стрессовым. Это эффективная техника адаптации к неизбежным переменам окружающего мира. Когда вы подружитесь со стрессом, научитесь ценить его за важные уроки, которые он преподносит, и признаете его непостоянство, ваши вены уже не будут так перегружены от напора адреналина, и ваш организм сможет наконец вздохнуть свободнее. Попробуйте, ведь вы ничего не теряете. о приобретаете многое помощь при стрессе и польза перекусов когда жизнь задаёт нам жару вполне естественная реакция подкрепиться чтобы иметь силы противодействовать трудностям однако важно помнить о качестве топлива которое мы забрасываем в свою внутреннюю печь еда о которой мы будем говорить далее в этой аудиокниге поможет вам адаптироваться к переменам и поддержать свой организм Растительная пища на клеточном уровне имеет память выживания и процветания в трудных условиях, и эти знания станут частью вас, если вы будете регулярно ею питаться. Некоторые из этих продуктов, например, брюссельская капуста, обладают ярко выраженным адаптогенным действием, другие эффективно помогают справляться со стрессом. Если эта простая пища станет постоянным гостем на вашем столе, вам будет гораздо легче переносить испытания, на которые столь щедра наша жизнь. Это настоящее питание в условиях стресса, а вовсе не те не полезные вкусняшки, к которым большинство из нас привыкло как к еде для комфорта. О ней мы подробнее поговорим в следующей главе. Ещё одна маленькая хитрость, которая поможет вам справляться с ежедневными перегрузками это частые перекусы. Что-то жевать каждые полтора-2 часа пойдёт вам на пользу, хотя средства массовой информации неустанно твердят обратное. Мы чувствуем себя героями, если у нас хватает сил и воли обойтись без перекуса несколько часов, запивая голод литрами кофеина и энергетических напитков. Такое впечатление, что из нас хотят сделать роботов нового века, вообще не нуждающихся в пище. Самое время пересмотреть навязанные нам извне и противоречащие здравому смыслу взгляды. Даже если вы можете прожить день или несколько без еды, это не значит, что вам нужно морить себя голодом. Человеческий организм на это не рассчитан в принципе. Скажем, если вы съедите плотный ланч в 12 часов, то максимум к 2 часам дня уровень сахара в крови у вас упадет, даже если при этом вы будете ощущать сытость. Если только нейротрансмиттеры вашего мозга не обладают невероятной силой, а печень огромными запасами глюкозы, а большинство людей этим похвастаться не могут, то ваши надпочечники будут вынуждены выбрасывать в кровь адреналин и кортизол, чтобы восполнить нехватку сахара. А в ряде избыток адреналина мы уже говорили достаточно, и кортизол ничем не лучше. Его избыток ведёт к обезвоживанию, провоцирует набор лишнего веса и истощает запасы глюкозы, железа, гликогена, аминокислоты и электролитов в вашем организме. Кроме того, от чрезчур интенсивной работы страдают сами надпочечники, о чём я говорил в предыдущей главе, в результате чего вас начинают одолевать хроническая усталость и болезни. Гораздо лучшая альтернатива частые перекусы. Золотое правило завтрака, обеда и ужина остаётся неизменным. Но если вы хотите повысить свою работоспособность и сопротивляемость болезням, прибавьте к этому ещё несколько лёгких перекусов в течение дня. В PDF приложении к аудиокниге вы найдёте множество простых, полезных и вкусных рецептов. Еда это новое эффективное оружие. Помните аналогию из предыдущей главы аудиокниги о слугах, на которых живут змеи. Даже несмотря на множество потенциальных угроз вокруг нас, мы можем наслаждаться ясным солнечным днём. Нас, живущих на планете Земля, окружает красота и гармония природы, голубого неба над нашими головами. Смены времён года, созданное людьми искусство, наших верных компаньонов животных, в мире существует любовь, благородство, доброта, сострадание, щедрость. Всё это проявляется в людях, невзирая они на какие трудности на нашем жизненном пути. А ещё в этом мире есть сладости и свет, к которым мы можем приобщиться самым непосредственным образом, употребляя их в пищу в виде продуктов, которые я в противовес беспощадной четвёрке называю священной четвёркой. Они ответ на все животрепещущие вопросы человечества, а они наши спасители. Фрукты, овощи, травы и специи, пища из диких растений. Поэтому большая часть аудиокниги посвящена именно им. Здесь вы узнаете о том, как они помогают уменьшить пагубное влияние беспощадной четвёрки, очищая наши организмы, как помогают справиться со стрессом, повышают иммунитет и придают нам сил. Не волнуйтесь, вам не придётся отказываться ни от какой другой еды. Вне зависимости от того, как вы привыкли питаться, от добавления священной четвёрки в ваш рацион ваша жизнь в любом случае изменится к лучшему. Пересмотреть свои взгляды на еду. То, о чём вы узнаете из этой аудиокниги, выходит далеко за пределы традиционных знаний о питании. Если вы будете регулярно употреблять достаточное количество фруктов, овощей, трав и специй, а также пищи из диких растений, вы получите гораздо больше пользы, чем думаете. Знаете выражение: еда как лекарство. Вот это и есть ваше лучшее лекарство от всех бед. В ногу с мировым прогрессом прогрессируют и болезни, а значит, нам нужно быть проактивными в отношении своего здоровья и 50 меняющих жизнь продуктов, о которых я расскажу в этой аудиокниге, в этом вам помогут. Священная четвёрка обладает невероятным жизнетворным потенциалом. Произрастая в земле, питаясь дождём и солнечным светом, эти продукты неразрывно связаны с первозданными силами природы. Кроме того, что они содержат все необходимые нашему организму питательные вещества, они обладают сознанием матери-земли и отца неба, которое может научить нас адаптироваться к любым условиям. Раньше люди не обращали особого внимания на то, что они едят, но времена изменились, и мы стали очень уязвимы. Теперь для того, чтобы выжить, в первую очередь нам необходима правильная еда. Старая традиционная модель пищевой пирамиды больше не работает. Пришло время ее переосмыслить. 80 тысяч приемов пищи За свою жизнь среднестатистический человек принимает пищу около 80 тысяч раз. Это внушительная цифра, но что за ней стоит? Сколько приемов пищи в вашей жизни действительно состояло из фруктов и овощей? Обычно мы потребляем свежую растительную пищу в виде гарнира – Нарезаем банан в кашу на завтрак или кладём немного овощей на тарелку рядом со стейком на обед. Мы так заняты, что не обращаем внимания, сколько дней мы уже не ели свежих овощей и фруктов. Нам кажется, что мы питаемся правильно, если мы иногда вспоминаем о нескольких кусочках яблока или паре листьев шпината, забывая при этом, сколько дней назад это было. Если какому-то представителю священной четвёрки всё же удаётся занять почётное место на нашем столе, он, как правило, попадает туда в виде изменённой формы. Например, в виде печёного картофеля, начинённого беконом и сыром, или клубники в десерте на пичканном кукурузном сиропе с консервантами. Распросите пожилых людей, которые уже за 90, занимали ли фрукты и овощи центральное место в их рационе до того, как настало время модных диет и кулинарных трендов. Уверен, вы получите утвердительный ответ с подробным описанием того, как это было. Во времена молодости этих людей потребление фруктов, овощей и трав и специй было само собой разумеющимся. Такая еда давала энергию и приносила радость. Это был вкус самой жизни, а не рутинная обежаловка, в которую она превратилась десятилетия спустя. Когда наше поколение состарится, то в лучшем случае его рацион за всю жизнь будет состоять из 15 тысяч приемов здоровой растительной пищи. Это менее 20% из тех 80 тысяч, о которых мы говорим. Этого слишком мало, если вы хотите защитить себя от выгорания, повышенной утомляемости, депрессии и падения иммунитета. Этого никак не достаточно для того, чтобы поддерживать должное качество жизни. Я не хочу сказать, что другая пища плохая или что она бесполезна. Любая еда имеет ценность. Я лишь подчёркиваю, что продукты из священной четвёрки наполнены оздоровительными фитохимическими веществами, которые защищают нас от беспощадной четвёрки негативных жизненных факторов. С помощью целебной растительной пищи вы можете предотвратить целый букет болезней, в том числе и такой бич современной цивилизации, как рак. Всё, что вам нужно, это правильно сбалансировать своё питание, чтобы в нём обязательно присутствовала эта живительная еда. У священной четвёрки живое прошлое. В дикой голубике, к примеру, закодирована память множества предыдущих поколений, которые выживали в далеко не самых благоприятных условиях, успешно приспосабливаясь к переменам. Поэтому смузи из этой чудесной ягоды обладает бесценной информацией о выживании и процветании, накопившейся на протяжении тысячелетий. То же самое можно сказать и о другой растительной пище. Приспособляемость записана в её генетическом коде, и при регулярном её употреблении эта многовековая мудрость передаётся и нам. Если вы хотите прожить долгую жизнь в добром здравии, пусть фрукты, овощи, травы, специи и дикая растительная пища станут неотъемлемой частью вашего рациона. их нужно есть не время от времени, а когда получится, а постоянно, целенаправленно, каждый день и по нескольку раз в день. В наши дни люди озабочены проблемой достаточного потребления белка. Это вещество безусловно имеет большое значение для наших организмов. И, кстати, самые легко усваиваемые и доступные биобелки содержатся в листовой зелени. Но намного важнее обратить пристальное внимание на минералы, ферменты, коферменты, омегокислоты, а также фитохимические вещества, такие как ликопин, хлорофилл, лютеин, ресвератол, антоцианы и флавоноиды. Это питательные вещества, способствующие выживанию и приспособляемости, и в продуктах священной четверки они содержатся в избытке. Вам не нужно больше искать ответ на вопрос, как быть здоровыми, а они и есть ответ. Если 40 тысяч приемов пищи в вашей реальной жизни уже в прошлом, и они не были богаты свежей растительной пищей, то вам необходимо наверстать упущенное в оставшейся половине. Еда, наполненная светом Священная четверка в избытке содержит известные современной науке питательные вещества – Однако главное достоинство целебно-растительной еды в том, что она богата особыми элементами, пока ещё не открытыми учёными, которые имеют первостепенное значение для выживания на этой планете. Помните, в предыдущей главе вы узнали о том, что Земля нам катастрофически не хватает солнечного света из-за окутывающей нас техногенной дымки. Если вы жили в холодном климате, где зима тянется почти весь год, или работали в офисе без окон, покидали которые лишь поздно вечером, то вы непонасы[""]шки знаете о нехватке света. Она негативно влияет на настроение, состояние кожи и иммунитет. Солнечный свет имеет огромное значение для нашего эмоционального и физического здоровья, и речь здесь не только о витамине D, Если мы систематически находимся на солнце, то забываем о депрессии, становимся более уравновешенными. Наши организмы получают вдоволь жизненно важных витаминов А и Б, а также других веществ, ещё не открытых наукой. Под воздействием естественного освещения наша кожа помогает усваивать питательные элементы и переваривать пищу во благо всему организму. Как же нам получать достаточно солнечного света? Как адаптироваться к его хроническому дефициту? Ответ кроется в священной четвёрке. Потребляя эти продукты, мы заряжаемся энергией света, которую деревья, растения, травы вбрали в себя, произрастая на свежем воздухе под солнечными лучами. Несмотря на неблагоприятные изменения климата и тускнеющее небо, священная четвёрка не сдаётся. Это прирождённые борцы, привыкшие цепляться за каждую возможность выжить. И это бесценное качество бороться и побеждать, в купес накопленным солнечным светом они готовы передать вам. Раньше люди интуитивно это чувствовали. Все мы знаем, к примеру, что мандарины традиционное блюдо новогоднего стола, и тому есть причина. Под яркой оранжевой коркой в холодный хмурый вечер вы находите светящуюся солнечную сладость, мгновенно заряжающую позитивной энергией. Сегодняшние дети, избалованные достижениями цивилизации, уже не испытывают прежнего энтузиазма от такого простого новогоднего чуда, однако это не умаляет его ценности. И сейчас пришло время вернуться к забытым знаниям наших предков и вновь поверить в чудеса. Тем более, что в отличие от предшественников, мы можем позволить себе гораздо больше. Круглый год в супермаркетах и на базарах можно найти любые фрукты и овощи. Вне зависимости от времени года шпинат мотивирует вас на покорение новых вершин, сочные мандарины повысят ваши вибрации, а стало быть, усилят ваш жизненный потенциал, а спелое манго может полностью изменить вашу жизнь. И это не сказка и не магия, это реальность, живущая в растительной пище. Если нам не хватает солнечного света и жизненной энергии, на помощь придут фрукты и овощи. Когда они становятся неотъемлемой частью рациона, каждая клеточка нашего тела наполняется светом и здоровьем, которые текут по жилам, питая все органы, наполняя их живительной силой, просветляя наш разум. Живая вода. Вода и пища неразрывно связаны. Без воды не было бы еды, и без комбинации одного и другого не было бы самой жизни. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что недостаток воды и её целительных свойств в череват большими неприятностями. В предыдущей главе я упоминал, что дождевая вода в современных условиях практически потеряла свою жизнетворную силу. Как же справиться с этой ситуацией? Опять-таки, посредством священной четвёрки. Накопленная растениями вода сохраняет свои целебные свойства, и мы подробнее остановимся на этом в следующей главе. В отличие от других источников пищи, священная четверка находится в постоянном развитии, без устали адаптируясь к меняющим сериалям жизни. В нашей экосистеме известно, что дождя планете стало мало, и растения об этом знают лучше, чем кто бы то ни был. Науке еще только предстоит открыть тот факт, что их корни, стебли, листья и плоды мгновенно улавливают малейшие изменения окружающей среды и сразу же стараются приспособиться к ним. Когда питательные вещества из дождевой воды попадают в землю, растения впитывают их в первозданном виде. Поэтому, когда мы едим фрукты или овощи, все эти полезные микроэлементы попадают в наш организм, активируя его защитные силы. В свою очередь, земля помогает вдохнуть новую жизнь в уставшую дождевую воду, когда та попадает в почву. Если мы будем потреблять в пищу достаточно фруктов, овощей, трав, специй и диких растений, мы тоже сможем успешно адаптироваться. Замените бесполезные мёртвые полуфабрикаты живой едой, которая наполнена в свою очередь живой водой, и перемены к лучшему в вашем самочувствии и жизни в целом не заставят себя долго ждать. Победите беспощадную четвёрку с помощью священной четвёрки. О пользе целебной растительной пищи можно говорить бесконечно. Она незаменима, если мы хотим научиться приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям и выжить в них. Кроме того, священная четверка фруктов, овощей, трав, специй и дикой растительной пищи, незаменимое оружие в борьбе с беспощадной четверкой, радиации, тяжелыми токсичными металлами, вирусами и ДДТ. Каждый из этих 50 продуктов обладает уникальными свойствами, которые помогают выйти из этого нелегкого сражения победителями. Далее в аудиокниге мы остановимся на этом подробнее, а пока давайте кинем беглый взгляд на то, как целебные компоненты растительной пищи делают её мощным союзником в войне против беспощадной четвёрки. Антиоксиданты против старения. Упоминаемые в аудиокниге фитохимические вещества это в первую очередь антиоксиданты. Уверен, что вы немало о них слышали, однако научные исследования на сегодняшний день еще не обнаружили всех их свойств, равно как и всех видов антиоксидантов, содержащихся в различной растительной пище. Оксидирование, другими словами, окисление – это химическая реакция органов на непрошенное вторжение токсинов. Не меньший вред, чем токсины нашему организму наносят и свободные радикалы, выделяющиеся в результате этой реакции. Травмируя клетки, они запускают процессы старения. Особенно опасно окисление токсичных тяжёлых металлов в мозге. Оно провоцирует потерю памяти, спутанность сознания, деменцию и болезнь Альцгеймера. А когда в мозг попадают ДДТ и радиация, они убивают мозговую ткань, которая окисляется стремительными темпами. И единственное, что может остановить запущенный таким образом процесс старения это антиоксиданты. Они связываются с токсинами и свободными радикалами, прилипая к ним как стикеры и мешая им производить окисление. А они наша палочка-выручалочка. Верный друг глюкоза. Для нормального функционирования нашего тела необходимо, чтобы мозг и печень имели достаточные запасы глюкозы. Она отвечает за то, чтобы уровень сахара в крови не падал ниже критического, когда нам приходится в течение длительного времени обходиться без пищи. В свою очередь, глюкоза способствует поддержанию хорошего настроения и даёт ясность ума в условиях, когда нашему мозгу приходится выкладываться на все 100 и больше. Электрические импульсы, производимые мозгом, могут переутомлять его, подобно тому, как перегревается компьютер, когда обрабатывает слишком большое количество информации. А поскольку токсичные тяжёлые металлы теплопроводны, они, попав в мозг, ещё больше усугубляют ситуацию. Чтобы с этим справиться, нашему головному мозгу нужно в 2-3 раза больше естественного сахара, чем ему понадобилось бы в более безопасных условиях. Биологически доступная форма глюкозы и фруктозы, содержащаяся в священной четверке, в особенности во фруктах и натуральном меде, лучшее топливо для мозга. Естественный сахар в этих продуктах подобен мягко околождающему бризу, который спасает от перегрева или защитному покрову. И мы окажем своему организму, неустанно сражающемуся с беспощадной четверкой, неоценимую услугу, если будем потреблять в достаточных количествах дыни, кокосовый сок, апельсиновый фреш и финиш. В естественном сахаре, помимо прочего, содержатся мощные фитохимические вещества, поэтому когда кровь разносит глюкозу по вашим органам, они получают пользу не только в смысле питательности, но и в плане уникальных свойств сахара, помогающих нивелировать вред беспощадной четверки. Открою вам ещё один секрет. Жизнь на планете Земля стала возможной лишь потому, что здесь есть глюкоза и минеральные соли. Чудо минеральных солей. Для того, чтобы наши тела работали в оптимальном режиме и были способны противостоять негативному воздействию окружающей среды, нам нужно потреблять достаточно минеральных солей. В лимонах, кокосовой воде, шпинате и сельдерее содержатся биологически доступные формы калия, натрия и хлорида, которые жизненно важны для нашего организма. Эти продукты также богаты солями, содержащими необходимые нам микроэлементы и минералы, неизвестные пока науке. Благодаря минеральным солям информация циркулирует в теле так, что организм естественным образом поддерживает баланс вне зависимости от того, что происходит вокруг нас. Они заставляют сердце биться и производят нейротрансмиттеры, с помощью которых информация поступает из пункта А в пункт Б, то есть от нейрона к нейрону. Представьте, что наши мысли это лодка, а минеральные соли море. Если море высохнет, лодка не поплывёт. Они помогают работе почек и надпочечников и стимулируют производство соляной кислоты в организме, с помощью которой расщепляется и переваривается пища. Кроме того, минеральные соли регулируют температуру тела. Благодаря им мы не перегреваемся летом и не переохлаждаемся зимой. Без них мы бы всё время страдали от обезвоживания, отёков и частого мочеиспускания. Словом, жизнь была бы совсем не в радость. Витамин счастья B12. Свежеянная четвёрка столь целительна не только благодаря тому, что внутри, но также и тому, что снаружи. Листья и кожура фруктов и овощей покрыты особой пробиотической плёнкой. Я называю эти пробиотики надземными биотиками или надземными микроорганизмами, потому что они содержатся в надземных частях растений в их необработанном виде. В отличие от искусственно выращенных пробиотиков и организмов, живущих в земле, эти биотеки не уничтожаются в процессе пищеварения. Они попадают в подвздошную кишку, конечный отдел тонкой кишки, где производится витамин B12, имеющий первостепенную важность для функционирования всего организма. Будьте однако внимательны к тому, что вы едите в немытом виде. Лучше выращивать органические овощи и фрукты самим или лично знать производящего их фермера. Если вы покупаете, к примеру, яблоки в обычном супермаркете, то, естественно, перед тем, как их есть, нужно удалить скожуры и воск. В любом случае это не лучший источник надземных биотиков, потому что воск и пестициды, которыми эти фрукты были обработаны, повредили естественное плёночное покрытие. Если же к вам в руки попал овощ или фрукт, выращенный без химикалий, но однако на нём невооружённым глазом заметна грязь, его следует ополоснуть. От этого плёнка, содержащая наземные микроорганизмы, никуда не денется. В конце концов, она ведь не смывается дождём. В общем, в этом вопросе лучше руководствоваться инстинктами, соблюдая элементарные правила гигиены. Наши предки ели фрукты, овощи и травы прямо из недр матушки-земли, поэтому в их организмы попадало больше наземных пробиотиков. И именно поэтому они не знали, что такое проблемы с желудочно-кишечным трактом, аутоиммунные заболевания, болезни мозга, хронические недуги, отравляющие существование наших современников обходили их стороной. Несмотря на то, что у предыдущих поколений практически не было доступа к свежей растительной пище в зимний период, надземных биотиков в еде, потребляемой ими с весны до осени, хватало для поддержания здоровья. Сегодня мы отвлекаемся на технологические новшества в области питания, забыли о простой здоровой пище, и я уверен, что почти каждый, кто слушает сейчас эту аудиокнигу, в той или иной степени страдает дефицитом витамина B12. Больше об этой проблеме вы узнаете из главы Диеты и гастрономические тренды вредящие здоровью. Этот витамин выполняет в организме важную функцию. Он держит под контролем уровень гомоцистеина, что сводит на нет воспалительные процессы. Кроме того, B12, производимый надземными биотиками, необходим для нормального функционирования мозга. Он укрепляет нейротрансмиттеры и активизирует психические функции. Витамин B12 нам жизненно необходим. Его можно сравнить с плотиной, сдерживающей напор загрязнённой воды, беспощадная четвёрка, которая иначе затопила бы город ваше тело. Когда в нашей диете присутствует достаточное количество этого витамина, платина укрепляется, и угрожающие жизни факторы теряют для нас свою силу. Тем временем, по ту сторону надёжной защиты платины происходят жизненно важные процессы: укрепляется иммунная система, очищаются органы, улучшается наше ментальное и эмоциональное состояние. Это означает, что надземные биотики, способствующие выработке витамина B12 в организме, незаменимы. Когда речь идёт об адаптации к жёстким условиям жизни современного человека, эти дружественные микроорганизмы буквально наполняют нас жизнью изнутри, и в большой степени именно благодаря им священная четвёрка получила своё название. Вперёд и вверх. Если у вас периодически возникает ощущение, что бродя по дороге жизни без каких-либо указателей вы зашли в тупик, то эта аудиокнига и описанная в ней целебная еда Для вас. Священная четверка растительных продуктов подобны инновационной технологии производства шин, которую рано или поздно изобретут для машин будущего. Как я уже не раз говорил, эти продукты – чемпионы в области адаптации и развития, и когда они появляются на вашем столе, их адаптогенная природа становится вашей частью. Их миссия не только справляться со стрессами и наследием беспощадной четвёрки, но и помочь вам стать лучшей версией себя, так чтобы все трудности и испытания, которые подбрасывает жизнь, были вам по плечу. Возможно, на первый взгляд эта скромная пища не производит особого впечатления, но теперь вы знаете, какая невероятная сила содержится в каждом овоще и фрукте. каким огромным потенциалом исцеления на физическом и духовном уровне обладают специи, травы и лесные растения. Поэтому приготовьтесь, наше захватывающее путешествие в мир тайн целительной и растительной пищи только начинается.